Глава и Ижен. В каждом уголке тьмы скрывается свет, а в каждом сердце звучит древний зов свободы. И лишь осмелившись сбросить оковы, мы сможем понять свою истинную природу, словно ликорелас, что преображается в свете двух лун. Были и на Тарвании. Шат ликореласов. 945 год. Правление Астраэля Фуркага. Мы бежали. Бежали с самого утра и до восхода лун. Легкие горели, тропа двоилась в глазах, а тени деревьев будто пытались схватить меня за щиколотки. Я даже не заметил, как угодил в яму. Туда упали все, кроме троих лекареласов. Чужие крики заглушили мой собственный. Нога оказалась вывернута под неестественным углом. Лучшее время для вывиха. — Ижен, вылезай, — приказал Кайден, — Один из моих самых нелюбимых ликриласов. Тоже мне тарванийский страж. Вообще не понимаю, как вы такие нежные кого-то защищаете. Я не понимаю этих развлечений, которые у вас вместо нормальных тренировок. Может, привал устрою? У меня место уже есть. Осмотрев ногу, я трезво оценил свои силы. Еще пара недель с этим народом и мой прах можно будет развеять в тирунских горах. Ты можешь, ты можешь. Бромотал я, готовясь вправлять себе вывих. Асера неожиданно спрыгнула ко мне в яму уже в обличии человека. И даже в одежде. Моя прекрасная ликрелас оказалась так близко, что я не смог произнести ни слова. Просто утонул в ее глазах. Эти янтарные огни так долго преследовали меня во сне. Я видел их, когда старался остаться один в темноте. А сейчас впервые заметил на ее лице грусть, мягкую, как мед который растекается по губам, оставляя легкое послевкусие. Асира внимательно посмотрела мне в глаза, будто знала что-то важное, что-то, что ускользало от моего понимания. Ее взгляд длился лишь мгновение и целую вечность, которую мне хотелось прожить. И вдруг Асира вправила мою ногу. Я зажмурился от боли, но тут же открыл глаза и понял, что моя невидимая клетка вновь опустела. Асира ушла. «На этих территориях нельзя останавливаться на ночлег», — продолжал негодовать Кайден. «Но...» — Ижен, ты сдох? В яму заглянула Айрис. Ее имя тоже числилось в списке моих нелюбимых ликореласов. Она скинула мне длинный изящный стебель, будто сплетенный из тончайших красных волокон, который извивался, создавая причудливые узоры в воздухе. Ликореласы часто пользовались этой нитью в быту, но карабкаться по ней показалась очень странным. Способная выдерживать невероятные нагрузки, подобно древнему канату, связывающему миры, Лиана за пару минут смогла спокойно поднять мой большой вес. Последний месяц я активно тренировался с лекриласами, изучал их быт и только успевал делать записи. Я старался убедить бабулю не отправлять меня на другое задание, объясняя это тем, что в шатте точно есть оружейная мастерская. Первое, ликриласы где-то изготавливают оружие для некромантов. Второе, возможно, они хранят травы для анимасов. Третье, последнее и самое важное, они охраняют врата в поселения фарфлов. Мне дали еще пару недель на выяснение всех обстоятельств, поскольку обстановка в Тарвании накалялась все сильнее. Можно подумать, я тут прохлаждаюсь. Каждый день стараюсь не умереть. Значит, хочешь, чтобы я помог тебе выглядеть не так глупо? «Серьезно», — сказал Кайден. «Пожалуй, можно вычеркнуть его из моего списка». Высокий мощный мужчина сидел на бревне, разложив на коленях нечто, очень похожее на рыболовную сеть. Кайден завязывал узлы, натягивая грубые нити крепкими руками. «Я никак не мог привыкнуть к тому, как ликореласы стояли и сидели в моем присутствии, повинуясь только своим желаниям. Их совершенно не волновало мое благородное имперское происхождение». «Я бы так не сказал», — поправил я его. Но, вспомнив последнюю вылазку, покачал головой. «Ладно, ты прав. Дурак и есть дурак». Кайденс минуту молчал, завязывая очередной узел. «Не беспокойся, парень. Первое, что ты должен сделать, это избавиться от ваших тряпок». ей кивнул. «Этого стоило ожидать. А потом научишься бегать. И на расстояние, и на скорость». «Бегать?» «Но страж ведь должен стоять и сражаться», — Кайден фыркнул. «У нас все по-другому. Думал, ты уже понял. Но если не хочешь учиться, я тебе не помощник». Мне пришлось согласиться. Однако я пожалел об этом уже через час. Никогда не чувствовал себя настолько голым. Вместо уютной черной накидки униформы стражей на мне была лишь легкая ткань, намотанная вокруг тела. Кайден ободряюще коснулся моего плеча. Вперед, парень, скоро привыкнешь. Немного больше волос, и ты станешь ближе к ликреласам, чем когда бы то ни было. Мне не нравится идея бегать с голым задом. Я приподнял ткань, демонстрируя ягодицу. Кайден засмеялся. Теперь ты знаешь, что у нас под ней тоже плоть и кровь. Он снова стал серьезным. А я сразу вспомнил столы, на которых проводились опыты над его сородичами. У нас есть причины так одеваться. В этой ткани мы можем обратиться прямо на бегу. А она остается на поясе или потом легко заменяется. На наших землях очень влажно, и нам нельзя носить мокрую одежду, которая прилипает к телу. Так недолго и помереть от разных болячек. Эту ткань создали для нас старые друзья, анимасы. Он подмигнул. А еще в ней проветриваются самые жизненно важные части тела. Точно поддакнул я. «А вы с анимасами поддерживаете дружбу?» «Сколько у вас нахожусь, так ни одного и не встретил а «Ау-вай!» «Вот теперь ты похож на мужчину», — произнесла за нашими спинами Айрис. Она, не таясь, разглядывала мои ноги. «А форма у тебя очень даже. Не будь я связана узами брака, подумала бы, не сделать ли тебе предложение». Такое, конечно, приятно услышать от красивой женщины, но еще больше мне хотелось услышать ответ на свой вопрос. «Иначе зачем я так вырядился?» «Впрочем, а я подумал бы, не принять ли его?» «Правда, не хочется драться из-за тебя с Асирой», продолжила Айрис. «Думаю, за небольшую плату она готова отдать меня в рабство». «Мы зря тратим время», — перебил на Скайден. «Теперь он точно стал одним из моих любимых ликреласов. Попробуй-ка добежать вон до того охранного пункта». Я думал, что это будет просто. Однако уже через несколько минут Мои лёгкие словно горели изнутри. Понадобилось некоторое время, чтобы успокоить бешено стучащее сердце. Кровь вгрозила вот-вот разорвать барабанные перепонки. «Выпей-ка воды», — посоветовал Кайден, протягивая ковш. «А теперь пробеги ещё раз». Я нахмурился. «Всё-таки мне нужны сведения, а не курс физической подготовки». «Вперёд, парень», — сказал Кайден. «Я побегу с тобой. Ты ведь не дашь мне себя обогнать». Набрав в грудь воздуха, я отбросил ковш. Ликарелас одобрительно кивнул.